Минск-43. Ночная ликвидация. Это была самая громкая и успешная операция, проведенная советскими спецслужбами в годы войны. Это была показательная казнь. Главу оккупационной администрации уничтожили в тот момент, когда он ощущал себя в полной безопасности, в своем доме, в собственной спальне. Это было грозное предупреждение остальным нацистским чиновникам «Вас ждет то же самое» целая библиотека посвящена деталям этой операции. Но почему же и по сей день ликвидация генерального комиссара Белоруссии Гауляйтера Вильгельма Кубе окружена множеством слухов и мифов? Почему остались вопросы, на которые нет ответа? Участников боевой операции щедро наградили. Но они не только оспаривали чужие заслуги, но и крепко подозревали друг друга. Издававшаяся на немецком языке газета «Минскерцайтунг» опубликовала «Некролог». В лице Гауляйтера Вильгельма Кубе мы потеряли боевого друга и заботливого начальника. Мы, национал-социалисты, скорбим о верном последователе фюрера и честном, всегда готовом прийти на помощь, боевом товарище. Мужество, преданность и верность солдатскому долгу составляли смысл его жизни. Сердце сжимает скорбь писала белорусская газета, «его нет больше среди нас». Генеральный комиссар Вильгельм Кубе был одним из наилучших, наисердечнейших друзей, который думал и говорил так, как каждый белорусский националист. Труп генерального комиссара Кубе отправили в морг первой клинической больницы Минска, а 24 сентября выставили для прощания в бывшем окружном доме офицеров. Оттуда, на аэродром, самолетом в Берлин, и там ему устроили торжественные похороны. А историков не покидают сомнения. Каким образом немцы так быстро выяснили, кто именно убил Вильгельма Кубе и кто помогал подпольщикам? Выходит, у немцев были осведомители? Так кто же они? За столько десятилетий можно было исчерпывающе ответить на любые вопросы, снять сомнения развеять подозрения... Но удивительным образом до сих пор наши исследователи не заглянули в немецкие документы того времени, хотя эти архивы доступны с 1945 года. Сколько лет потрачено на высокопарные труды о роли партии в партизанском движении, а необходимую работу так и не сделали? Из всех немецких документов в обороте только заключение специальной комиссии, созданной оккупационной администрацией, для расследования убийства генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе. Подлинность документа не установлена. В ночь на 22 сентября 1943 года в 0 часов 40 минут в спальне генерального комиссара и гауляйтера Вильгельма Кубе взорвалась мина, в результате чего у него разорвало левую сторону груди и оторвала левую руку. Ранения были смертельные. Его труп в полуобгоревшем состоянии, был вынесен и захваченный пожаром спальни, поднятый по тревоге дежурной командой. Рядом с ним лежала жена Анита Кубе, она была на восьмом месяце беременности. Анита осталась невредимой, отделась нервным шоком. Трое маленьких детей, которые находились в другой комнате, отделенной от спальни ванной, также не пострадали. Так как дом Гауляйтера день и ночь охранялся, Под подозрением оказался только тесный круг обслуживающего персонала. Утром было установлено, что единственная живущая из-за недостатка места вне дома, служанка Елена Мазаник, отсутствует. Ее квартира по улице театральной, дом 48, квартира 10, была вскрыта. Оказалось, что квартира пуста. Накануне, 21 сентября, Мазаник, как обычно, в 7 часов утра пришла на работу в дом Гауляйтера она пожаловалась на сильную зубную боль и в 10.30 оставила дом. По особому распоряжению Гауляйтера она лечила зубы у немецкого врача, несмотря на то, что она белорусская. Однако в тот день она у врача не была. Конец цитаты. Итак, уже утром немцы знали, кто заложил бомбу. Но вот вопрос, много лет волнующий историков. от Отчего раньше Елена Мазаник. Не вызвала у оккупационной администрации подозрения, почему немцы, известные своей системой проверок, взяли ее в особняк генерального комиссара, хотя до войны она работала в ЦК Компартии Белоруссии, а ее муж, в наркомате внутренних дел Белоруссии. Может быть, против Вильгельма-Кубе существовал заговор самих немцев? В Минске, как и в Праге, после ликвидации Райнхарда Гейдриха, пошли разговоры о том, что Вильгельма-Кубе убили свои, немцы, дескать, он проводил слишком мягкую политику в отношении белорусов, и тем самым мешал ССовской службе безопасности, СД, и другим нацистским ведомствам, которые в годы войны располагались здесь, в Доме правительства.